31. один. Теннесси. В день свадьбы Вайта и Тринити я проснулась с ощущением, что все бойцы ММА в мире включая любителей, избили меня предыдущей ночью. Удивительно, что я могла дышать, настолько сильно болела грудь. Я практически соскребла себя с кровати и поползла на кухню, чтобы сделать чашку кофе. В отличие от меня, Мишка выглядел радостным и счастливым, когда вошел на кухню с широкой улыбкой на лице. На нем уже был смокинг, который мне пришлось переделывать три раза за три месяца так как у него, похоже, происходил сумасшедший скачок роста. Мишка выглядел потрясающе, зачёсанными назад волосами, а над его верхней губой отсутствовал пушок. «Ты только что побрился?» Я поднесла кружку с кофе к губам и сделала жадный глоток. Он налил себе апельсинового сока, одарив меня смущенной улыбкой. «Тебе нравится?» «Нет, если ты пользовался моей бритвой». Я подумала о том, какие места эта бритва повидала за последние несколько недель, особенно в период секс-марафонов с Крузом. И мне захотелось упасть на колени и блевануть. Нет, папа купил мне новую, такую, как в рекламе, с центральным триммером и лезвием из нержавеющей стали. Папа, значит... Я изогнула бровь, делая еще один глоток. Я старалась выглядеть гораздо менее взволнованной, чем была. Мне нравилось, что у Мишки теперь есть. «Папа. Если завтра я кану в небытие, то Мишка официально станет проблемой роба, а это значит, что у моего сына будет человек, который о нем позаботится. А поскольку я не разговаривала ни с кем из своей семьи целую неделю, это была определенно хорошая новость». «Да. И знаешь что? Они с Крузом сказали, что отвезут меня постричься в роли. Там есть одно место, куда ходят все знаменитости. Они тоже там стригутся». Значит, Крус, Роб и Мишка теперь были одним целым? Как мило. Действительно, очень мило. Мое предательское сердце сделало несколько сальта, и я опустила кружку с кофе. Когда это случилось? Вчера, когда мы с папой пошли на рыбалку, а Крус пошел с нами. Они ходили на рыбалку? Это было тревожно-прекрасно. Я начала думать, что они планируют мальчишник Мишки в Вегасе без моего согласия. Тебе всего тринадцать, Мишка. Ты должен предупреждать меня, что видишься с кем-то, кто не твой отец. Я не давал на это разрешения. Мы рыбачили. Мишка открыл шкаф над моей головой и достал коробку с хлопьями, высыпав половину ее содержимого в миску. Кроме того, мы оба знаем, что дядя Круз оказывает на меня неплохое влияние. Я не виноват, что ты не захотела переехать к нему, что, кстати, технически означает. Что я должен злиться на тебя. У меня могла быть игровая комната, мам. Он прислонился к стойке и начал запихивать в рот хлопья, не налив молока. Эту привычку он унаследовал от отца. Роб никогда не добавлял молоко в хлопья, что, по моему скромному мнению, было определенно основанием для депортации с этой планеты. «Это Круз тебе рассказал?» «Нет, папа, когда Круза не было рядом». «Что именно он сказал?» «Только то, что я не должен говорить тебе, что он что-то сказал. Упс. И что Круз был немного расстроен из-за этого, я думаю». «Правда?» — жадно спросила я. «Он показался тебе убитым горем?» «Нет». «Он плакал?» Мишка уставился на меня, как на сумасшедшую. Я и была сумасшедшей. «Нет». «Ну ладно», — я фыркнула, задрав нос. «Значит, переживет. Доктор Костелло — очень востребованный мужчина». «Востребованный мужчина, который остался верен своему слову и не общался со мной с тех пор, как поставил мне ультиматум, и я выбрала неправильный вариант». Мишка бросил на меня жалостливый взгляд. Разбитое сердце — это так ужасно. Теперь я вспомнила, почему я не заводила отношений. Было так же больно, как в прошлый раз. Три часа спустя я вошла в номер для новобрачных, в котором пребывала Тринити, до церемонии, в церкви Завета Благодати, в центре города. И когда я говорю «номер для новобрачных», я имею в виду комнату, в которой она провела детство, потому что фейр не славился ни своими отелями, Ни местами для проведения свадьб. да и вообще ничем, если подумать. Я первый раз собиралась увидеться с семьей после инцидента с Арахисом. Кроме того, утро, когда я пришла за Мишкой, и на меня обрушилась тонна оскорблений. Моя семья не связывалась со мной после прихода Габриэллы, чтобы сообщить правду, и, честно говоря, я была слишком занята оформлением кредита на оплату курсов персонального стилиста, чтобы разговаривать с ними». «А может быть, я просто не думала, что можно что-то сказать после того, что они сделали?» «Мам!» — плакала Тринити, сидя перед зеркалом в банном халате. «Я не могу этого сделать! Я правда не могу! Мне нужно отменить свадьбу!» Я проскользнула в комнату, по которой Габриэла и мама бегали, как безголовые курицы, а парикмахер закрепляла волосы Тринити, нависая над ней. Габриэлла подняла глаза от блестящих туфель Тринити и улыбнулась мне. «Привет, Насси! «Привет, Габриэлла!» Я закрыла за собой дверь. Тринити приветствовала меня, надувшись и закатив глаза, а моя мама жестом указала на дверь. «Несси, ты опоздала. Сделай одолжение. Принеси всем прохладительные напитки и немного перекусить для Бетани, Прихмахера, У нас тут ЧП». «И тебе привет, мама. В чем дело?» «Да, я в порядке». Несмотря на тюремное заключение, спасибо, что спросила, как и я поживаю. И да, я очень рада, что Габриэла рассказала тебе правду. Я вопросительно повернулась к Габриэле, не желая обращаться к матери, если она даже не может извиниться за то, через что заставила меня пройти. Что происходит? «Визажист не придет. Габриэла поморщилась. «Она попала в аварию». «С ней все в порядке?» — спросила я. «Да какая разница?» Это так похоже на Несси. Всегда задавать неправильные вопросы. Сгримасничала Тринти. Да, она в порядке. Но врачи считают, что у нее может быть сотрясение мозга, поэтому она останется в больнице на всю ночь, мягко ответила Габриэла. Я кивнула и спустилась вниз за прохладительными напитками. Мешка уже был в церкви с моим отцом и робом. Крус, вероятно, тоже был там. Я не была готова к встрече с ним. Я не думала, что вообще когда-нибудь буду готова увидеть его. Я не знала, что делать с возрожденной дружбой Роба и Круза. Казалось, меня снова оттеснили на задворке общества, на мое законное место. Я вернулась наверх с подносом, полным газированной воды, яблочного сока и печенья. И поставила его на край туалетного столика, как можно дальше от Тринити, чья прическа была почти готова. Она была элегантна и эффектна. «Боже мой! Что ты делаешь, Несси? Сок находится буквально в четырех футах от меня! Обязательно что-нибудь случится!» — прорычала Тринити. «Несси, почему ты не принесла треугольные сэндвичи, которые я приготовила?» обвиняюще произнесла мама, разглаживая свадебное платье, висевшее на дверце шкафа от Тринити. «Я не понимаю, они же лежали прямо на столе! И у меня до сих пор нет никого, кто бы сделал мне макияж!» Тринити взмахнула руками. «Я могу сделать тебе макияж», — тихо предложила я. «Может быть, еще несколько недель назад я и предпочитала выглядеть как драг-квин, но я знала толк в косметике. У меня была твердая рука, и я отлично справлялась с драматической подводкой глаз и контурингом. Кроме того, мои тени для век были просто убийственными». Кринити окинул меня осуждающим взглядом. «Ни за что!» «Не расстраивай сестру Несси, у нее и так стресс. Просто принеси треугольные сэндвичи». Мама отмахнулась от меня. «Я думаю, ты должна позволить Нессе сделать тебе макияж, Тринити», ласково сказала Габриэла, положив руку на плечо своей лучшей подруги. «Она наша лучшая кандидатура. Мы не сможем найти даже полупрофессионала в такой короткий срок». «Она только все испортит», простонала Тринити. «Это ее конек. Ты знаешь, это так же хорошо, как и я, Габриэла. Я хотела встать и уйти, не только покинуть эту комнату, но и город, штат, страну. Неприязнь, которую я испытывала главным женщинам в своей жизни, а они ко мне, была настолько сильной, насколько неуправляемой, что я едва могла дышать. «Ты должна быть практичной», — проворковала мама, обращаясь к Тринити. «Может быть, Габриэлла права? У нас нет другого выбора». «Я все еще злюсь на нее!» — сгримасничала Тринити. Я радушно улыбнулась, внезапно полностью и окончательно устав от ее постоянных издевательств. «Угадай, что? Я тоже на тебя злюсь. Так почему бы тебе не засунуть истерику, избалованной девице, себе в задницу и не найти кого-нибудь другого, кто попытается сделать твое уродливое лицо красивым, потому что, скажу тебе, сестренка, это будет непросто!» Все в комнате потрясённо уставились на меня. «Ага. Я пошла на это. Я выругалась». Тринити Первой пришла в себя. Ее рот распахнулся в беззвучном крике. «Видите? Она только что назвала меня уродиной в день моей свадьбы!» Я повернулась, открыла дверь и выбежала, перескакивая через две ступеньки. Мама бросилась за мной. «Теннесси Лилибетт Тёрнер, ты действительно думаешь, что сейчас подходящее время для ссоры с сестрой?» «Да», — спокойно ответила я, схватила свою сумочку и направилась к двери. Она окружена всеми своими поклонниками. «Кроме поддержки, она все равно ничего от вас не получит. Я уже была одета в свой лавандовый наряд подружки-невесты, но всерьез подумывала зайти домой и переодеться в черное. В конце концов, это должны были быть похороны счастья Ваэта Костелло». Мама продолжала идти за мной к двери. «Послушай, я знаю, что она немного перебарщивает». Я резко обернулась, подняв ладонь вверх, чтобы остановить ее. «Нет, не так. Она ведет себя, как полная и абсолютная сука. И ты тоже. Всю жизнь я пыталась угодить вам. Вы измотали меня на нет, чтобы эта свадьба была именно такой, как она хотела. Она даже не пригласила меня на свой девишник и практически напала на меня, заставив порвать с единственным мужчиной который был мне по-настоящему дорог. «Милая. Да, и еще. Когда миссис Холланд...» — повысила я голос, надеясь, что Тринити меня услышит, обвинила меня в попытке убийства ее дочери, вы просто поверили ей на слово. Габриэла пришла к вам лично и сказала, что это неправда. И даже тогда... У вас не хватило духу поднять трубку и извиниться. И все же вы знали, что я приду сюда сегодня, сделаю свою работу, поддержу вас безоговорочно, с меня хватит, с тобой покончено, с тринити, со всей семьей. Вы не стоите ни моей любви, ни моего сострадания, ни моей вечной преданности. Вы не стоите всего того, что я свободно дарю вам, потому что вы не возвращаете даже унцию обратно». «Несси, подожди!» — закричала мама. Я не слушала. Я вышла и направилась к машине. Отъезжая от места, которое заставляло меня чувствовать себя такой слабой, такой неадекватной, я ощутила странное спокойствие. Наконец-то я взяла ответственность за свою жизнь в свои руки. Больше никакой неряшки Несси. Никто больше не будет меня унижать.